Циветтам, довольно близки также пальмовые куницы или страннохвосты, Парадоксурус, хвост которых имеет у некоторых видов свойство закручиваться в кольца, от чего по-видимому, и происходит их название. На ногах у них по пять пальцев с выдвижными когтями, которыми они схватывают добычу подобно кошкам. Глаза кошачьи. Зубов 40. Запах выделяемой жидкости нисколько не похож на тот, который издают циветты. У некоторых видов он крайне противен. Все страннохвосты живут в Южной Азии и на близких к ней островах, преимущественно зонтских. Выходят на добычу ночью, отлично лазают и гоняются за птицами и мелкими млекопитающими. Впрочем, иногда они предпочитают растительную пищу, производя набеги на сады и плантации. Индийская пальмовая куница. На Цейлоне – угудора, парадоксурус нигер. По строению и окраске меха напоминает ганетту, а по величине равняется домашней кошке. 45-55 см длины – с таких же размеров хвостом. Основная окраска тёмно-бурая, почти темная. местами испещена белыми пятнами. Водится на Цейлоне и в Индостане, в лесах и степях, а равно и в селениях. Любит плоды, особенно ананасы, а также кофе, но наносит большой ущерб и птичьим дворам. Легко приручается. В Индокитае и на Зонских островах этот вид заменяется другим, малайской пальмовой куницей или музангом, хельмафродитус, несколько менее предыдущего и с более коротким грубым мехом. А краска изменчива. Некоторые животные имеют желтоватый основной тон с черными пятнами. Брюхо серое, шея беловатая. Эти животные часто нападают на кофейные плантации, пожирая плоды, но переваривая только мясистую сочную оболочку их, а зерно выбрасывая вместе с калом, так что оно оказывается совершенно неповрежденным. Яванцы передавали юнгхуну, что это даже лучшие семена кофейного дерева, вероятно потому, что животное выбирает только самые хорошие плоды. Кроме того, музанг питается еще птицами, яйцами их и насекомыми, которых ловит очень ловко. Беннет рассказывает об одном музанге, бывшем у него в неволе. Он был кроток и играл, как котенок. Ложился на спину, забавлялся брошенной веревкой и издавал при этом тихое мурлыканье, похожее на барабанную трель. Очень часто он забавлялся таким образом со своим длинным хвостом. Если ему мешали во время еды, он сердито ворчал. Воду он пил лакая, как собака или кошка, причем был нечистоплотен и часто становился передними лапами в чашку с водой. Это было вообще капризное, непостоянное создание, и когда... Не исполняли его желания, он страшно злился, бешено схватывал за руку первого папашегоса и, наверное, прокусил бы ее насквозь, если бы его молодые зубы могли это сделать. При этом он раздувал щеки и злобно поводил своими длинными усами, испуская свои нравные крики и ворчания. Когда его трогали рукой, он тотчас принимался зализывать это место языком и торопился запрятаться в темный угол. По временам, когда Музанг скучал, он кричал так громко и пронзительно, что его крик разносился по всему кораблю, на котором мы плыли. Ночью шум становился еще неистовее. Музанг бегал взад и вперед, визжал и кричал без умолку, не давая никому спать. Чтобы предотвратить этот шум, я надумал потом давать ему птичьи косточки, чем он и занимался всю ночь. Он охотно ел мясо всякой птицы, но еще больше любил различные фрукты. После обеда он был в самом лучшем расположении духа и позволял себя ласкать, но никогда не выказывал при этом ни малейшего удовольствия. Днем он спал, свернувшись по кошачьи в клубок, ночью бодрствовал. К этому я могу присоединить, что музанги редко уживаются друг с другом, не только с другими животными. Исключение представляла жившая у меня пара, но те зато аккуратно пожирали собственных своих детей. Относительно хватательной способности хвостов-музангов, о которой говорят некоторые, я сильно сомневаюсь и никогда не замечал у своих пленников, чтобы они хватали что-нибудь хвостом. Вид Пагума, Ларватус, живущий в Китае и на Формозе, резко отличается от предыдущих своими большими, короткими, треугольными, плотоядными зубами. Величина же его одинаковая с теми. Окраска его густого, роскошного меха на голове черная, на щеках горлей шея серая, на спине желтовато-серая. Днем Пагума спит, ночью же оживляется». Жара для нее неприятна и возбуждает одышку. К однородному типу со страннохвостами относится еще одно неуклюжее хищное животное, напоминающее речную выдру. Это Мампалон киногале Беннадети, водящееся на Малакке, Суматре и Борнео. Короткое, 60-65 см туловище его, покрытая желтовато-бурым с черным мехом, оканчивается длинной заостренной мордой, ноги и хвост короткие, подошвы голые, на лапах по пяти пальцев, наполовину соединенных между собой перепонкой и вооруженных выгнутыми когтями, особенно замечательны в нем большие усы, состоящие из длинных желтовато-белых щетин. Животное это – умеет ловко лазать по деревьям, питается рыбой, птицами и плодами. Наконец, к страннохвостам присоединяют обыкновенно одно оригинальное животное Западной Африки Ланго, Камерун, Конго, Нигер с невыдвижными когтями Нандинию, Нандиния бинотата по форме головы напоминающую кинкажу и маки а туловищем странно хвоста. Мягкий мех ее сверху темный, с черным рисунком, снизу светлый желтовато-белый, размер 80 см, на долю хвоста приходится 40 см, зубов 40, резцы очень малы, треугольные, клыки большие, кривые, бороздчатые, как у Галаго, Задние коренные – маленькие, круглые и плоскобугорчатые, что составляет отличительный признак зубов хищных плотоядных животных и полуобезьян. Глаза, как у маки, с узким прорезом в большой радужной оболочке. Короткие круглые уши напоминают уши кинкажу. По образу жизни Нандиния также напоминает, по словам Гааке, маки и кинкажу. Влезая куда-нибудь, она противопоставляет большой палец на ноге прочим. Корм свой таскает на сук дерева, чтобы там съесть его, крепко придерживая передними лапами. Нрав мечтательный, как у лемура. Питается птицами и плодами, а в неволе отлично ловит крыс и мышей. В группу вивер с невыдвижными когтями мы должны прежде всего выделить знаменитых мангуст или ихневмонов. Мангусты, херпестес, имеют вытянутое цилиндрическое тело на низких ногах, голову маленькую с заостренной мордой, глаза маленькие с круглым или немного продолговатым зрачком, уши короткие, закругленные, на ногах по пять пальцев, мех жесткий с длинными волосами зубов сорок, больших, крепких. Наиболее известная из мангуст ихневмон или фараонова крыса херпестес инхеннеумон священное животное древних египтян, служившее у них олицетворением слабого человека, который не может обходиться без посторонней помощи. И действительно, по словам Страбона, Это животное никогда не нападает на больших змей без того, чтобы не позвать на помощь своих товарищей. Сообщались еще более поразительные наблюдения, будто бы, например, их невмон прыгает в разверстую пасть крокодила, прокусывает ему горло, прогрызает сердце и, умертвив таким образом, открывает себе окровавленный путь к обратному выходу из тела чудовища. Исследования новейших натуралистов совершенно поколебали веру в эти легенды. Взрослый их невмон побольше нашей кошки. Длина его туловища 68 см, а хвост 45 см. Стройное коренастое туловище его поддерживается короткими ногами. Ступни голые, пальцы на ногах почти до половины соединены перепонкой, Длинный хвост, благодаря густым волосам, покрывающим его у корня, кажется очень толстым и заканчивается кистью. Глазные впадины голые, отчего еще больше выступают маленькие огненные глаза с круглыми зрачками. Уши короткие, закругленные. Мех состоит из густого подшерстка ржаво-красного цвета и длинных черных волос. 6- 7 см желтовато-белыми кольцами, а на конце – бледно-желтых, отчего вся шкура животного приобретает зеленовато-серую окраску, вполне соответствующую местопребыванию животного. На голове и спине мех темнее, на боках и внизу светлее. Фараонова крыса распространена не только по всей Африке, но и по Индостану, выбирая преимущественно густо поросшие берега рек и тростники. По своим нравам она напоминает родственных ей куниц, также обладает неприятным запахом, хитростью, кровожадностью и искусством воровать. В то же время она в высшей степени труслива, осторожна и подозрительна. Никогда не увидишь ее в открытом поле, а всегда по закоулкам. Прожорливость ее изумительна. Она поедает и зайцев, и птиц, и змей, ящериц, насекомых, червей и, вероятно, плоды. Своеобразна походка животного. Оно как будто ползет по земле, так как короткие ноги его совершенно закрываются длинной шерстью. На добычу их невмон выходит, особенно летом, целой семьей, растянувшись цепью. Впереди идет сам, тщательно осматриваясь по сторонам. При виде какой-нибудь птички он начинает бесшумно скользить между стеблями, затем делает два-три прыжка и настигает добычу. Страсть их невмона к хищничеству стоит выше потребностей голода, так как он умешивает больше животных, чем может съесть». Поэтому современные египтяне от души ненавидят его, как разорителя их птичников. Голос их невмона слышно только тогда, когда он ранен. Обыкновенно же он не издает ни одного звука. Главный враг этого животного – человек. Охота на него считается, по мнению египтян, благочестивым делом. И старым лад вызываются участвовать в ней. Охотятся на их невмонов при помощи облав. Когда же хищник спасется в свои норы, его выгоняют оттуда длинными шестами. Но хищник очень живуч. Кроме того, умея плавать, часто спасается водой. Что касается содержания в неволе, то с этой стороны их невмоны довольно приятны. Их легко приручить. Они различают голос хозяина и следуют за ним, как собака. Неприятно только, что они постоянно что-нибудь грызут, даже книги. Зато в присутствии их дом обеспечен от нашествия крысы мышей, так как хищник быстро истребляет их. Альпинус рассказывает про своего ручного Ихневмона, который спал с хозяином, как собака, и играл, как кошка. Пропитание он снискивал сам, время от времени пропадая из дому и возвращаясь с довольным видом. Он был очень чистоплотен, хитер, смел, храбро нападал на больших собак, безбоязненно умерщвлял кошек, ласок и мышей и производил страшное опустошение среди кур. Живший у меня экземпляр, тоже можно было назвать интересным, Это было добродушное животное, только не терпевшее никаких соседей. Он не терпел не только кошек и собак, а даже и своих родичей, мунго, постоянно поднимая страшную драку. Прочие мангусты, и по виду, и по образу жизни, похожи, в общем, на их невмона. Между ними укажем прежде всего на мунго или мунгос, англичан — херпестес мунго — Небольшого зверька светло-серого цвета, величиной поменьше их невмона, туловище 40-50 см, живущего в Индии. Близко к нему стоит золотопыльная или еванская мангуста, херпестыс джаваникус, еще меньше ростом 55 см, из которых 20 приходится на хвост. Она одета в темно-бурую с золотистым отливом шубку. Как и все его родственники, Мунго принадлежит к числу хищных животных. Крысы, мыши, ящерицы, скорпионы, птицы. Все это нередко становится его добычей. Но особенно замечательно, что этот маленький зверек отваживается нападать на всех ядовитых змей, не исключая даже страшной кобры Ди Капелло, очковой змеи, перед которой отступает сам тиран индийских джунглей, тигр. Быстрота и ловкость, с какой Мунгос в этом случае нападает на чудовище, поистине удивительны. Молнии кидается он на рассверепевшую гадину и, схватив ее за затылок, мгновенно раскусывает ей голову. Доктор Раушенберг однажды был свидетелем подобного поединка, И вот как описывает он бой Мунго с коброй Ди Капелло. «Мой друг, доктор, положил на пол залы небольшую змею, которая тотчас подняла голову и стала озираться кругом. Потом он взял полувзрослого Мунго и, погладив его, опустил на землю в нескольких шагах от змеи. Зверек устремил свои маленькие глаза на врага и осторожно подвинулся к нему» так что змея обратила на него внимание. Тогда он мгновенно кинулся на гадину, схватил зубами за голову, несколько раз встряхнул и принялся с яростным ворчанием бегать по комнате, время от времени продолжая теребить змею, которую вскоре и умертвил совершенно. Малайцы утверждают, что, будучи укушен очковой змеей, Мунго бежит отыскивать горький корень растения «мунго», съедает его, затем возвращается к месту поединка. И в этих уверениях есть доля правды. Многие точные наблюдатели подтверждают верность этого факта, хотя другие, как Гарсфильд, относят его к области Басен. Приручается Мунго очень легко, и в ручном состоянии очень приятное домашнее животное. Он добродушен, весел, но главное, гораздо лучше всякой кошки умеет очищать дом от крыс и мышей. Из европейских мангуст, сходных с их невмоном, нужно упомянуть о меконе или мелончилло, херпестис видрингтонии, темно-сером со светлым крапом-зверьке до 1,1 метра с хвостом, последний 50 сантиметров, водящимся в Испании. Хвостовые волосы его идут на кисти художников. Но более замечательно, зебровая или полосатая мангуста herpestus fasciatus – самое маленькое животное из всего семейства, длина туловища 40 см, а хвост 20 см, покрытая полосатым мехом, состоящим из правильно расположенных темных и светлых поперечных полос, водится в Африке южной и средней до Абисинии, и так же хищно, как и ее родичи, впрочем, предпочитает более птиц. Гейглин сообщает, что при охоте за некоторыми птицами, например, степными куропатками, эта мангуста подманивает добычу, удачно подражая ее голосу. Голос зебровых мангуст вообще очень оригинален. Они щебечут, выделывая им трели и свистя, как птицы, или же испускают тихие протяжные крики, а иногда громкий лай. В гневе и возбуждении они злобно тявкают и рычат. В Западной Африке ее часто держат европейцы в домах, подобно кошкам. Веселый нрав, игривость, хлопотливость и чистоплотность делают ее общей любимицей. Крабовая мангуста или урва, корпестес урва, Тёмно-бурого, серого, с чёрным цвета, служит переходом от мангуст к росомахам. Морда ее вытянута и заострена. Туловище узкое и сильное, пальцы на ногах соединены перепонками. Размеры ее 80-90 см, из которых до 30 см занимает хвост. Водится в Непале и ближайших окрестностях. Из своих подхвостных желез урва выпрыскивает на врагов вонючую жидкость. Гнездится в земле, подобно родичам. Кузиманзе, кросаркус обскурус, живущая в Западной Африке, Гвинея. По форме морды и по подхвостному мешку приближается к сурикате, а по числу пальцев представляет настоящую мангусту. Туловище у нее плотное, круглая голова оканчивается острой мордой, хвост средней длины. Ноги довольно высокие, уши маленькие, круглые, глаза с круглым зрачком, снабженные третьим неполным веком. Длинный язык и закрывающийся подхвостный мешок. Длина около 55 см, из которых 20 см занимает хвост. Грубый мех однообразно бурого цвета. Своей походкой и торопливыми движениями это животное напоминает нашего ежа. В неволе Кузиманзе очень веселы и сильно привязываются к человеку. Отыскивая в земле личинок насекомых, это животное даже в неволе любит постоянно буравить землю своей острой мордочкой. С недавних пор Кузиманзы стали привозить в Европу живыми. Далее к мангустам относят еще несколько животных, у которых на передних лапах 5 пальцев, а на задних только 4. И подошвы ног отчасти покрыты волосами. Такова, например, лисицевидная мангуста синиктис пенициллата до 70 см длины, из коих 30 см занимает хвост. Шерсть гладкая рыжеватого цвета, хвост пушистый. Живет в песчаных местностях Африки, очень дикого нрава, но вместе с тем хитра и лавка. Суриката, суриката тетрадектила, маленькое животное, 25-30 см, с таким же хвостом, на высоких ногах, с хоботообразным рылом и четырехпалыми лапами, Когти на передних ногах так длинны и крепки, что с помощью их животное вырывает себе глубокие ходы. Живет в Африке от озера Чат до Капа. По наружности представляет среднее между мангустами и куницами. Мех довольно грубый, серовато-бурый, с желтоватым оттенком и темными полосами. Суриката берет пищу передними лапами – Бегая взад и вперед и спускает тихий крик, похожий на уй-уй, переручается очень легко и платит любовью за любовь, огрызаясь на того, кто ее дразнит и беспокоит. В доме полезно, как беспощадный истребитель крыс и мышей. Представителем семейства Вивер в Новом Свете является какамицли мексиканцев Базарис Астуда до 95 см длины, из которых 25 см относится на долю хвоста. По строению тела напоминает лисицу. Шерсть мягкая, морда острая, уши острые, торчащие, глаза большие. Шерсть темная, буровато-серая, внизу светлее, с примесью черного. Живет и в скалах, и в дуплах деревьев, и даже в покинутых строениях, питаясь маленькими млекопитающими птицами и насекомыми. По живости и игривому нраву амицли напоминает белку. Мексиканцы так и называют его «кошачьей белкой». Если выгнать его из дупла, то он, загибая хвост на спину, принимает те же позы, как и белка, только не может садиться на задние ноги. Лазает, как амицли, превосходно, но не может так ловко прыгать, как белка. Мексиканцы часто приручают это животное, употребляя его для ловли домашних грызунов».